Глава четвертая. Стальной скрежет и тяжелый топот из коридора. Вот что доносилось до слуха Кивы, пока она медленно приходила в себя. Она тихо застонала. Прощальный подарок сестры казался ей ножом, вонзившимся прямо в мозг. Тошнота выворачивала желудок, темная комната вращалась вокруг. И это ощущение лишь немного утихло к моменту, когда прямо за дверью И ещё раз громко бухнуло, и через порог ринулся чей-то силуэт. Боги, Персик, что с тобой? К его охватило облегчение пополам с разочарованием. Она узнала двоюродного брата Джарана, принца Келдена. Знаю, знаю. Он быстро подошёл ближе и потянулся к верёвкам. Золотистые волосы сияли в полумраке, широкие плечи отбрасывали тень. Ты вне себя от счастья, что видишь меня. Прям ликуешь. Не могу представить, кому бы ты была рада больше. Солнышко, мне жаль, но тебе лучше бы поумерить свои восторги. Аж неловко. Когда все веревки были срезаны, и принц вынул кляп, Кива застонала. Не успев предупредить, даже намекнуть, она свесилась со стула на бок, и ее стошнило прямо на плесневелый ковер. Келден выругался отскочил в сторону и обошёл её, чтобы подержать волосы. «Обычно люди при виде меня иначе реагируют. Постараюсь не обижаться». «Прости», — слабо пробормотала Кива, утирая рот и прижимая ладонь к голове. Ушиб был горячий на ощупь. Там всё вздулось и пульсировало. «Да ничего», — ответил Келден, встав перед ней. «Вот это фонарь у тебя!» «Но не переживай, он лишь подчеркивает цвет твоих прекрасных глаз». Кива вновь застонала. «Прекрати со мной заигрывать, а то меня опять стошнит». Келден сдаваясь, поднял руки, и Кива, наконец, смогла сфокусировать взгляд и разглядеть, что он весь забрызган кровью. «Ты не ранен?» — спросила она, оглядывая его. Келден фыркнул. «Чтобы мне навредить...» «Понадобится что-нибудь посерьёзнее, чем несколько хилых мятежников». Вдали раздался шум. Принц склонил голову, прислушиваясь, и добавил. «Но там идут ещё. А раз уж ты у нас сегодня в непривычной роли девицы в беде, пора и нам двигаться». Киви было слишком больно, чтобы возмущаться по поводу девицы. А Калден тем временем бережно помог ей подняться, и поддержал, пока она не обрела равновесие. «Ты как, солнышко?» — спросил он. Это прозвище он придумал ей, пока они вместе жили в Зимнем дворце. Так он подшучивал над тем, что обычно настроение у Кивы было вовсе не солнечное. «Нормально», — ответила Кива. Она давно уже бросила попытки уговорить его звать её по имени, особенно после того, как он ответил — что если ей не нравится солнышко, он будет звать ее уголовницей. Тогда она с огромным удовольствием швырнула подушку прямо в его смеющееся лицо. Когда он рассказал, почему зовет ее персиком, она швырнула в него кое-чем потяжелее. «Хотел бы я сказать, что можно не спешить, но я стараюсь не лгать красивым женщинам», заявил Келден, пока они шли к двери. Одной рукой он поддерживал Киву за талию, другой сжимал рукоять окровавленного меча. «Надо вернуть тебя во дворец и сообщить остальным, что ты в безопасности». «А где они?» — спросила Кива, морщась от яркого света, когда они выбрались в обшарпанный коридор. «Пришлось разделиться», — пояснил Келден, отпихивая ногой тело мужчины, которого зарезал по пути сюда. Кива торопливо отвела взгляд, — Отчасти, чтобы не вспоминать о том времени, когда она видела подобную жестокость в последний раз. Тогда в тюрьме вспыхнул кровавый бунт. А отчасти, потому что эта зулика приказала убитому остаться здесь и отдать жизнь ради дела мятежников, ради дела ее семьи. «Твои похитители не дураки», — продолжал Келден. Оставили кучу ложных следов, чтобы мы не сразу обнаружили, куда тебя на самом деле уволокли, особенно посреди праздничной суматохи. Джаренс на взяли на себя восточную часть города, капитан Верри с солдатами обыскивают север и юг, а я пошел на запад. Он самоуверенно улыбнулся. Как следопыт, я не знаю себе равных. Кстати, пожалуйста. — Мы еще не выбрались, — ответила Кива припомнив, что нужно играть свою роль, добавила. И было бы неплохо понять, зачем ей им вообще понадобилось. «Они ничего не сказали?» — с сомнением спросил Кэлден. Они добрались до большой комнаты с высоким потолком. Кажется, раньше здесь располагалась кухня. «Я очнулась за пару секунд до того, как ты вошел в дверь», — сказала Кива. «Она не врала» но и не говорила всей правды. Продолжая играть свою роль, она спросила. «Ты говорил про мятежников. Зачем я им?» Келден сверкнул кобальтовыми глазами и стиснул зубы, но потом ответил. «Тут я знаю не больше твоего, Персик». Потянувшись к Киви рукой с мечом, он прижал палец к ее носу. «Но, думаю, мы не ошибемся, если решим...» что ты просто вкусненькая наживка для рыбы покрупнее. Кива хотела хлопнуть Кэлдена по руке, но тот уже отстранился и, резко замерев на месте, напряженно всматривался в сторону двери в дальнем конце кухни. Его внимание привлекло что-то, чего Кива пока еще не замечала. Что? Келден зажал ладонью ей рот и толкнул за скамью, что одиноко стояла посреди разгромленной комнаты. «Тише!» — прошипел он, прижимая Киву к полу. «Мы не одни». Зулика говорила, что оставить с ней нескольких людей, но Кива полагала, что Келден уже встретился с ними. «Сколько им еще придется сражаться и умирать, чтобы их уловка смотрелась правдоподобно?» «Кажется, наша удача иссякла», — сказал Келден, доставая второй меч для себя, — И острый кинжал который он вручил киве умеешь пользоваться кива неуклюже взяла кинжал двумя пальцами за навершие я э, наверное келден буркнул себе под нос что-то что звучало очень похоже на боги за что веришь ли свое оправдание заметила Кива. в тюрьме не учат обращаться с оружием принц фыркнул от смеха Но шум из соседней комнаты вернул его лицу редкое для него серьёзное выражение. Схватив Киву за руку, он сомкнул её пальцы на рукояти, плотно сжал и прошептал. «Если дела обернутся худо, убегай и прячься. Я найду тебя потом». «Вот это», — он указал на клинок, «используй только, если иначе никак. И что бы ты ни делала, не напарись на него сама». «Джарен меня прибьет», — подумав, он добавил. «И меня тоже не прирежь, разумеется». Кисло взглянув на принца, Кива решила не уточнять, что вообще никого не хочет резать. «Судя по звуку, там их с полдюжины. Может, чуть побольше», — сказал он, прислушиваясь к чему-то, что слышал только он. «Нельзя их обойти», — спросила Кива. «С другой стороны, их будет еще больше», — ответил Кэлден. — Парадная дверь прямо в следующей комнате. Это самый быстрый путь наружу. Он взъерошил киви волосы. — Не трясись, солнышко. пол дюжины это пустяки. Со мной ты в безопасности. Кэлден, может, и был неисправимым лавеласом, но Кива кое-что поняла о нём за прошедшие полтора месяца. Он не испорченный принц, который любезничает с дамами дни напролёт даже если почему-то таким себя выставляет. Оружие он носил не для красоты. Кива видела, как они с Джареном тренируются в Зимнем дворце, молниеносно нанося и отражая удары. Видела их силу и умение. Когда Келден сказал, что с ним она в безопасности, Кива поверила. Но беспокоилась она не о себе. Ему предстояло пробить им дорогу через повстанцев — и всё ради того, чтобы не выдать интриги её семьи. «Сделай мне одолжение. Постарайся снова не заболевать всё вокруг», — попросил Келден, перехватывая мечи и поднимаясь. «Ты пойдёшь за мной, и я окажусь прямо на траектории удара. На одежде придёт конец». Он направил зелёный камзол и без того забрызганной кровью. Вышивка серебром теперь была цвета красной ржавчины, И Кива понимала, что он просто пытается успокоить её. Внутренне подготовившись к тому, что их ждет, Кива помчалась вперед вместе с Келденом. Но они и полпути не одолели, как группа мятежников ворвалась в кухню, издавая яростные вопли и вздымая оружие. Выругавшись, Келден отпихнул Киву назад и прокрутил оба меча, готовясь встретить нападающих. Происходящее совсем не напоминало тренировку с Джареном. Та почти казалась Киве прекрасным видением, где каждый шаг был легок, выверен. Сейчас было не так. Суматоха, неразбериха, волны ярости от мятежников и ледяное спокойствие, исходящее от принца-воина. Первый мятежник упал еще до того, как Кива вновь обрела равновесие. Второй, прежде чем она подняла руку с бесполезным кинжалом, Она была лекарем. Всю жизнь она посвятила тому, чтобы помогать людям, а не вредить. Но она понятия не имела, как много Зулика рассказала этим мятежникам. Знали ли они, что она одна из них? Или верили, что она враг? Келден с легкостью поверг третьего и четвертого. Клинки свистели в воздухе, когда он стремительно подныривал и парировал удары. В двери вбежали еще пятеро. Трое направились прямо к принцу, а два здоровых мятежника обошли схватку, не сводя взгляда с кивы. Та попятилась, до боли в пальцах сжимая кинжал. Двое повстанцев приближались, облизываясь и многозначительно поглядывая друг на друга с мрачным предвкушением. «Думается мне, мы повеселимся», — первый говорил с акцентом, который выдавал в нем уроженца Миравена. Кива слышала, что повстанцы набирают людей за пределами Эвалона, но не ожидала увидеть тому доказательства. «Не боись, куколка, тебе понравится». От их похотливых рож, от радости, с какой они обшаривали взглядами ее скромную фигурку, Киви стало дурно, Кинжал трясся в руке, но она не опускала его, сжимая до побелевших костяшек. Кинув быстрый взгляд в сторону Келдена, она выяснила, что тот все еще сражается сразу с двумя, и оба они поискуснее тех, кто валялся на прогнившем полу, так что принцу требовалась полная сосредоточенность. Но это не помешало ему оглянуться на Киву и заметить двух здоровяков рядом с ней. «Чего стоишь?» — заорал он, блокируя удар, который иначе разрубил бы его голову напополам. «Беги!» Приказ растопил ее застывшие мозги, и она смогла развернуться и выскочить из кухни. Она мчалась по коридору в поисках места, где можно спрятаться, а за спиной грохотали две пары ног. Головная боль только еще раз доказывала то, что она и так с ужасом понимала. Она совершенно не способна дать отпор хоть кому-нибудь, не говоря уже об этих здоровяках. Из-за присутствия Кэлдена она не могла открыть, кто она, но у нее не будет и шанса отбиться, если они... Вот! Открытая дверь в середине коридора. Кива вбежала в нее и оказалась в темной комнате, которая освещала лишь полоска лунного света, что сочилась из грязного окна. Не видя другого пути, Кива захлопнула дверь и задвинула засов, молясь, чтобы он выдержал. Дверная ручка затряслась, один из преследователей громко врезался в дверь плечом. «Правда, думаешь, что эта дверь нас остановит, куколка?» — спросил он под стон петель. От следующего толчка по гнилому дереву пошла трещина. Кива всем телом налегла на дверь, ощущая, как колотится сердце. Понимая, что еще несколько секунд и дверь развалится, она крепче сжала кинжал. В ушах еще грохотал последний — самый громкий треск, затем последовала оборвавшаяся ругань и удар, от которого затряслись стены. Тогда Кива поняла, что пора. Не получится объяснить, что она на их стороне. Они и не поверят, даже если бы она попыталась. Выбор только один — бороться. В дверь, разбивая дерево вокруг засова, врезался тяжелый ботинок и от следующего удара та распахнулась, а Кива улетела на пол. Не допуская сомнений, Кива развернулась и зарычала прямо в лицо нападавшему, который нависал над ней в темноте, не глядя махнула кинжалом и с тошнотным чувством поняла, что лезвие вошло в тело. «Твою мать, Кива, ты что творишь?» Ее мгновенно разоружили и грубо выпихнули обратно в более освещенный коридор. Там Кива увидела, как на нее яростно воззрился Кэлден, а из-под ладони, которую он зажимал плечо, сочится кровь. «Я же говорил, не прирежь меня!» — сердито сказал он. «Ни о чем больше не просил!» «Кэлден!» — она машинально потянулась к ране. «Прости я!» Она резко охнула и, отдернув руки, спрятала их за спиной. «Нет! Нет-нет-нет!» Ей просто почудилось. «Вот и все!» Просто адреналин в крови бурлит. Просто её по голове били. Вот ей и мерещится всякое. Например, золотистый свет, что охватил её пальцы, когда она потянулась к принцу. Золотистый свет — дара исцеления. Её дара, о котором никто не должен был знать. И уж тем более не принц из Валентисов. Кива так сжала кулаки, что ногти впились в кожу, и рискнула поднять взгляд на Келдена. Увидев, что тот хмуро осматривает рану, словно и не заметил ничего подозрительного, она облегченно выдохнула. «Ты как?» — вяло поинтересовалась Кива. Келден пронзил ее взглядом кобальтовых глаз. «Это, — он указал на плечо, — не лучший способ найти друзей» а тем более сохранить их. «Прости», — повторила Кива сдавленным давленным отраскаяния голосом. Руки она все держала за спиной, хотя лекарские привычки требовали осмотреть рану. «Я решила, ты...» «Да знаю, я что-то решила», — ответил Келден, кивая на двоих нападавших на полу. Кива побледнела. Принц вздохнул и, с трудом поборов раздражение, протянул ей руку. «Пошли, давай выбираться отсюда». Кива уставилась на его ладонь, а грудь сжала вернувшимся страхом. Келден смягчился, неверно истолковав ее взгляд. «Ты в безопасности, обещаю». Он махнул рукой, и Киве оставалось лишь разжать кулаки и облегченно вздохнуть, обнаружив, что с руками все в порядке. В конце концов, может, сияние ей и почудилось. Но силу, что билось под кожей, это напряженное, навязчивое ощущение. Жажду высвободиться она игнорировать не могла. Вся ее воля ушла на то, чтобы подавить это чувство и унять зуд. Лишь тогда она рискнула взять Калдена за руку, а он крепко и уверенно обхватил ее ладонь и повел обратно по коридору наружу в ночь.